Успокоился Нартов, но не мог успокоиться товарищ его в походе на Шумахера Делиль. Видя, что комиссия взяла решительную сторону Шумахера, Делиль в августе 1743 года подал императрице просьбу об увольнении по следующим побуждениям. Возвратившись из сибирской ученой экспедиции, уведомился он, что президент Академии Корф взял его астрономические наблюдения и отдал молодому профессору, Гейнезиусу, который выписан трудиться под надзором его, Делиле. Оскорбленный этим Делиль перестал бывать в конференциях. Шумахер удержал его жалования за 1741 и 1742 годы, а комиссия решила удержать все жалования. Делиле не уволили. Как видно, Шатарди вмешался в дело. Только в июне 1745 года императрице был представлен доклад об отпуске Делиле. Но удалились, кроме Шеттерди, были русские доброжелатели, которые успели представить ей, как вредно для Академии и для России лишиться знаменитого ученого, вызванного отцом ее. Поэтому при докладе ей я, императорское величество, в рассуждении, что он и профессор при Академии Надобин, указала его склонять, чтобы он здесь еще остался. При этом уговаривание остаться Делиль прежде всего потребовал выдачи всего заслуженного жалованья и отпуска денег на устройство обсерватории. Императрица приказала исполнить эти требования. Потом в сентябре Делиль подал в Сенат прошение. Императрица угодна его оставить, но он может остаться только на следующих условиях. чтобы академия была таким образом установлена, да бы канцелярия не имела никакой власти над профессорами и над принадлежащими вещами до наук ниже над академическую экономию, а оно и установление можно в действие произвести, давшь академии регламент, по которому банна на разные департаменты, касающиеся до наук, разделена была, и чтоб каждый профессор над приличным ему департаментом главным был и в том никому иному ответ не дал как только правительствующему Сенату и профессорскому корпусу, и по регламенту Петра Великого выбрать одного из профессоров, президента или директора, который бы бессменно в оном чину находился, или попеременно каждый год, или полгода, а понеже он, де лиль, из профессоров старший, и имеет совершенное известие о всех прочих европейских академиях, для того уповая, что директорское избрание сперва бы ему досталось. Сенат приказал. Определение президента, подать ее императорскому величеству доклад, и до получения указа, что касается до наук и им принадлежащих вещей, то поручить ведать и смотреть и исправлять общее в собрании всем профессорам. А для того, и служителям тех наук быть у них же профессоров, а канцелярии академической ныне, что до наук принадлежит им профессорам, не точию какого помешательства, но всякое по их требованиям чинить вспоможение без продолжения времени. Между тем и остальные профессора выступили в поход против Шумашера. В июне 1745 года. Советник получил от профессоров Гмелина, Вейдбрехта, Миллера, Лерваа и Рихмана следующее официальное письмо. «Вашему высокоблагородию памятно, что по полученному из правительствующего Сената прошлого 1744 года июля 10 -го дня указу о распечатании и ревизии библиотеки и консткамеры того же июля 27 дня, В обыкновенный день нашего собрания вы приходили к нам в академию. И о содержании помянутого указа нам в собрании объявили, что указано производить ревизию двумя одиумктами, назначенными от академии. И при том ваше высокоблагородие свое мнение предложили, что ревизия очень продолжительна будет, если только двум одиумктам у того дела быть. К тому же нельзя положиться на адъюнктов, чтобы они во всех науках достаточную опытность имели, чтобы ревизию производить как следует. Скорее и исправнее она будет произведена, если при ней будут присутствовать несколько от профессоров, и можно надеяться, что сенат на это склонится охотно. После совещания об этом каждый из нас охотно на себя принял производить ревизию таких вещей, которые теснее соприкасаются с его науками. Надлежало тогда вашему высокоблагородию нам сообщить подлинный сенатский указ, чтоб нам можно было обсудить, на каком основании нам поступить при ревизии, ибо нельзя думать, что намерение правительствующего сената было такое, как вашему высокоблагородию нас изволили удостоверить, а именно, чтоб на печатных каталогах основание положить, потому что ревизия наиболее для того и учреждена, дабы известно было. Правда ли то, что на вас данесено, будто во время двадцати пятилетнего вашего правления библиотекарскую должности и библиотеки и консткамеры многого внесено и утрачено? Опечатные каталоги сочинены в недавних годах, и в них внесено только то, что в то время находилось налицо? Следовательно, эти каталоги показать не могут, чему в консткамере и библиотеке быть надлежит. Это может быть усмотрено по самым старым каталогам и счетам, как каждая вещь куплена и в академию внесена. Но так как мы этому делу не судьи и это могло оскорбить ваше высокоблагородие, то мы по справедливости уклонились и рассмотрению правительствующего сената оставили, изволит ли такую ревизию за достоверную принять. Однакош еще сверхозначного другая причина есть, почему нам очень обидно, что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили. Ревизию окончивши, услыхали мы, что по сенатскому указу уведено юстец коллегии Мелисина быть при ревизии, которая одиемктом была приказана. Правительствующий Сенат вероятно рассуждал, что в таком деле, которое вашего высокоблагородия так близко касается, на одних одиумтов всю надежду положить нельзя, потому что они для угорждения вам легко что-нибудь пропустить могут, также одиумту неоскорбительно трудиться в чем-нибудь подсмотрением какого-нибудь ассесора. Но так как вместо одиумтов мы в это дело вступили. То вашему высокоблагородию надлежало с нами поступать не так скрытно и важного такого обстоятельства от нас не таить. Вам не безизвестно, что профессора при Академии их наук никогда не ставятся ниже коллежских ассистентов, и уже причины не было, зачем господину Мелисину при ревизии присутствовать, ибо надеется, можно, что нам не меньше, как и ему, поверит. Так. Надобно думать, что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили для того, во-первых, чтобы мы не знали на каком основании велено сделать ревизию; во-вторых, дабы к уменьшению чести нашей скрытно нас отдать под надзор ассессору юстиции, против чего мы, конечно, протестовали бы, если бы нам о том известно было. Однако потом на господина Мелиссино жаловаться причины никакой не имеем, потому что он во время ревизии никакой над нами власти не взял. Также мы и того не знали и до сих пор еще очень сомневаемся, что вашему высокоблагородию при ревизии верено главное правление. Иметь в сенатском указе написано, чтобы вам при том быть. А чтоб вам над ревизию дирекцию иметь того не написано, ибо так как в своем собственном деле никто судьей быть не может, то и думать нельзя, что намерение правительствующего сената было вашему высокоблагородию управление такого дела поручить, которое против вас самих гласит. Итак, мы больше рассуждаем, что вашему высокоблагородию при том быть велено только для того, чтобы об утраченных вещах ответдать.